С той минуты, как Анна Лиза прочла Магдина письмо, ей все казалось, что длится какой-то несуразный сон, или что она сошла с ума, или что муж умер, а ей лгут, что он изменил. Ей помнилось, что она поцеловала его в лоб перед уходом. В тот далекий уже вечер поцеловала в лоб, а потом он сказал, «Нужно будет все-таки завтра об этом спросить доктора, а то она все чешется». Это были его последние слова, о легкой сыпи, появившейся у дочки на руках и на шее. И после этого он исчез, а через несколько дней сыпь от цинковой мази прошла. Но не было на свете такой мази, от которой стерлось бы воспоминание. Его большой теплый лоб, размашистое движение к двери, поворот головы, нужно будет все-таки завтра. Она так первые дни плакала, что прямо удивлялась, как это слезные железы не сякнут. И знают ли физиологи, что человек может из своих глаз выпустить столько соленой воды? Тотчас приходила на память, как она с мужем купала трехлетнюю Ирму в ванночке с морской водой на террасе в Абации, И вдруг оказывалось, что слез осталось еще сколько угодно. Можно наплакать как раз такую ванночку и выкупать ребенка, и потом щелкнуть фотографическим аппаратом, чтобы получился снимок. Вот этот снимок в альбоме, посвященном младенчеству Ирмы. Терраса, ванночка, блестящий толстый ребеночек и тень мужа, ибо солнце было сзади него, когда он снимал, длинная тень с расставленными локтями, протянувшаяся по гравию. Иногда, в минуты сравнительного покоя, она говорила себе, «Ну, хорошо, меня бросил, но Ирму, как он о ней не подумал?» И Аннелиза начинала донимать брата, правильно ли они сделали, что послали Ирму с Бонной в Миздрой. И Макс отвечал, что правильно, и уговаривал ее тоже поехать туда, но она и слышать не хотела. Несмотря на унижение, на гибель, на чувство ужаса и непоправимости, Аннелиза, едва это осознавая, ждала изо дня на день, что откроется дверь, и бледный, всхлипывающий с протянутыми руками, войдет муж». Большую часть дня она проводила в каком-нибудь случайном кресле, иногда даже в прихожей, в любом месте, где ее настигнул туман задумчивости, и тупо вспоминала ту или иную подробность супружеской жизни. И вот уже ей казалось, что муж изменял ей с самого начала, в течение всех этих девяти лет. Макс старался занять Анну Лизу как умел, приносил ей журналы и новые книги, вспоминал с нею детство, покойных родителей, старшего брата, убитого на войне. Однажды в жаркий летний день он повез ее в Тиргартен. Там они вышли и долго бродили, и с полчаса смотрели на обезьянку, которая, улизнув от гулявшего с ней господина, забралась в самую гущу высокого вяза, откуда хозяин тщетно старался сманить ее вниз. То тихим свистом то сверканием зеркальца, то желтизной большого банана. Он не достанет ее, это безнадежно. Она никогда не придет, — сказала, наконец, Аннелиза и вдруг заплакала. Они пешком возвращались домой, и было так жарко, что Макс снял пиджак, несмотря на то, что был в подтяжках. — Это нехорошо, — сказала со вздохом Аннелиза. — Нужен пояс. — Но он не держит, — возразил Макс. У меня живот как-то неправильно вырос. В это мгновение сестра сильно сжала ему руку. Она смотрела в сторону на проезжавший таксомотор. Таксомотор затрубил, выпустил вправо красный язык и скрылся за угол.